«Теперь я поняла», – сказала Ася, разбирая продукты. Олег, только сняв квартиру, сразу приволок три больших пакета с едой и за недостатком времени просто сунул их в холодильник. Самое важное, он, как водится, забыл. Не было ни соли, ни сахара, ни хлеба. Да и холодильник он включить не додумался. Оба заспались до осатанения и оба проголодались, как волки. Надо было срочно что-то готовить. И Ася прикидывала, с чем лучше соединить пресную гречку – с ветчиной или со шпротами. «Я поняла, зачем ты вчера это устроил. Довольно глупо с твоей стороны». «Что ты поняла? Тебе нужно было меня идентифицировать? По телу? А иначе никак? А как иначе-то? Как вас еще отличить?» «Моей копией могли сделать такую же татушку», — заметила она. Шорохов, не донеся сигарету до рта, сглотнул. «А ведь и вправду могли». «Люди отличаются другим», — продолжала Ася. «Я бы никогда не перепутала человека и клона. Никогда». «Ага», — только и сказал Олег. «И еще предупредить тебе хотела. Не думай, что я такая». Беспредельная. Кураж навалился. Ты же был закрыт и наглухо. Шорохов сообразил, что она говорит о Тесте. Ему захотелось поведать, как он сам замерзал под душем в надежде шокировать Рыжую. Однако Олег благоразумно воздержался. — Ты дверь в ванной открыл и стоишь, как пень, — хихикнула Ася. — А на улице-то не лето, декабрь. Лопатин после своей трубки форточку распахнул. Сквозняк. А ты встал и стоишь. А мне так холодно. Но виду подать нельзя. Я больше всего засмеяться боялась. Она вдруг уронила нож. Олег, а это вообще было? Было, вздохнул Шорохов. Так все и было. Я стоял, ты плескалась. И холодно тоже было. Так это опять не сны, растерялась она. Не знаю. Ты все помнишь, и я все помню. Даже могу утверждать, что прожил это. Но на самом деле получается, что ничего не было. Вчера мы вторглись в события, и с момента нашей встречи началась другая редакция. А как и на что это повлияет, неизвестно. Лишь бы не в худшую сторону. — Худшую мы уже видели, — отозвался он. — Я еще не до конца. — То... Что мне приснилось сегодня? Пока ничего страшного. Тест, потом Лопатин повез нас в бункер. Там грязище, бардак. Ася достала кастрюлю, понюхала и отшатнулась. Прелесть, а не квартирка. Прелесть, проронил Олег. Она обернулась. Да-да, а ты у нас шорох. О, я сегодня много народу запомнила. Перед тестом, пока ты спал... Там курьеры толкались, Дактиль, еще кто-то был. Они тоже все настоящие? Олег оцепенел. Он надеялся, что ее пробуждению все посторонние оттуда уже вымелись. А Дактиль, оказывается, задержался. Ася пока не знала, кто он такой, но скоро она досмотрит свои сны до того места, где готовится фальшак для Криковой. Лопатин, как будто нарочно, велел ей в этом участвовать. Ася получит во сне очередную порцию информации и поймет, что Дактиль – специалист по программированию. И ей станет ясно, что он там делал за пять минут до выпускного экзамена, что лежало в коробке из-под телевизора и почему там находились курьеры. Ася догадается, что он клон, и тогда для него окончательно пропадет смысл всего. «Дактиль настоящий», – подтвердил Шорохов. «И о чем вы с ним?» «Ты опять?» – раздраженно бросила она. «Тебе любопытно? Пожалуйста!» Он меня на свидание приглашал. Шепнул время, когда его можно застать. «В бункере?» «В бункере, в бункере. И я сейчас туда побегу. Полечу. В кабинете на грязном столе. Очень романтично. Как в немецких фильмах короткометражных. Любишь такое кино?» С детства мечтала быть секретаршей, чтобы шефу по утрам отдаваться. Вместо производственной гимнастики, для поднятия тонуса. «Ну что ты завелась? Я так просто!» – тихо сказал Олег. «Значит, дактиль назвал тебе время?» – спросил он после паузы. Ася вздохнула и вновь занялась готовкой. «Ты невыносимый мужик. Ты всю жизнь будешь один, шорох. Тебе не страшно. Надо не только о себе думать. Еще и о других немножко. Я постараюсь. Время, повторил он. 2003, 10 февраля, с пяти до семи вечера, монотонно проговорила она. Ты мне надоел. Олег затушил сигарету и пошел одеваться. Вернувшись на кухню, уже в ботинках и в куртке, он потянулся, чтобы поцеловать Асю, но та отстранилась. Тебя убьют, Шорох. Они не хотят. Не скучай, прелесть. И не высовывайся. Учти, ты уже погибла. Прикольная у нас с тобой компания, Олег. Зачем ты туда тащишься? Ведь не из-за этого. Что ты собрался делать? Прикалываться, мрачно ответил Шорохов. Сначала его посетила мысль зайти на чердак и вообще приспособить его под эдакий портал. Уж очень не хотелось вылезать на мороз. Но Олег решил, что эта идея не годится. Используя один и тот же дом в разных временах, он рисковал когда-нибудь его засветить. Рано или поздно, в будущем или в прошлом, это не имело значения. Шорохов отправился за тридевять земель в район Сокола. Припарковавшись, он забежал в кинотеатр, даже не посмотрел в какой, и купил билет на ближайший сеанс. Когда погасили свет, он отошел к стене. Финишировать было удобнее часа в четыре, но это время попадало на перерыв, и Олег набрал шестнадцать сорок. В фильме кто-то крупно во весь экран застрелился. До ожидаемого дактилем рандеву оставалось двадцать минут. На улице дул теплый ветер, под ногами чавкала грязная каша. Такая уж была погода. Десятого февраля 2003-го. Хуже, чем лето но лучше, чем минус двадцать. К бункеру Шорохов приехал в половине шестого. На столах, вопреки Асиным прогнозам, было чисто. Только два выключенных ноутбука и объемный букет кудрявых орхидей. Дактиль сидел спиной при полном параде. Белоснежный воротничок из-под темно-серого пиджака. Сидел не оборачиваясь, похоже, предвкушал. «Презервативы, припас», — осветнулся Шорохов. «А то я сегодня заразный!» Дактиль не шелохнулся. Олег угадал его возможное движение и нырнул за стол, попутно срывая с пояса Станнер. Впрочем, нет, не угадал. Курьер по-прежнему не шевелился. Шорохов подумал, что для профилактики надо бы все же выстрелить, но вдруг заметил на полу маслянистую лужу. Плафон мигал, и лужа, ловя отцветы, становилась то желтой, багряной. Шорохов приблизился к дактилю и крутанул кресло. Курьер смотрел прямо перед собой и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, уперся взглядом в Олега, но вряд ли что-то увидел. По его подбородку стекала кровь, уже пропитавшая рубашку, лацканы пиджака и частично брюки. Кровь выливалась слабыми толчками, значит, сердце еще билось. Но назвать дактиля живым Олег бы не отважился. Под креслом, рядом с медленно расползающейся лужей, лежала короткая дубинка телесного цвета. Шорохов взял ее двумя пальцами и заметил на поверхности тонкие, но глубокие насечки, напоминающие жабры. Ни курка, ничего-либо подобного на дубинке не было. И все же ему показалось, что этот предмет имеет прямое отношение к умирающему дактелю «Это скорее весело, чем печально», – пробормотал Олег. Шорохов планировал поговорить по душам, но не о басе конечно. Западать на прелесть имел право любой. Каждому обивать морду рук не хватит. Нет, он пришел не для этого. У Олега образовалось несколько вопросов отнюдь не лирического свойства, и тот факт, что с дактелем случилась беда, притом недавно и в закрытом помещении – Многократно увеличивал шансы на его откровенность. Олег выставил время 16.50 и утопил старт. И если Дактиль действительно рассчитывал на Асин визит, то как приличный кавалер он обязан был явиться чуть раньше. И он явился. Дактиль, присев на корточке, ковырялся в шкафу. На столе рядом с ноутбуком лежал завернутый в газету букет и коробочка с хорошими французскими презервативами. Шорохов захохотал. — Все-таки ты их принес. Прелесть в Париже не бывала. Решил прокатить, да? До Парижа и обратно. Дактиль резко выпрямился. Он хотел что-то спросить, но спросил явно другое. — Ты знаешь, что если я тебя повяжу, то буду большим молодцом. — Трупом ты будешь, Дактиль, большим трупом. Тебя все ищут. Ты на опера покушался. На тебя тоже покусились. Удачно. Сидишь такой несчастный, а изо рта кровища хлещет. Пока вроде не вся еще вытекла, но она течет, ой, течет. Мне нарушители тысячу раз это обещали, сказал Дактин, однако не очень уверенно. Я как раз оттуда. Что тебе принести, за заказывай. Ботинок, левый, правый, могу носок, могу даже трусы, но это за отдельную плату они уже промокли все от крови промокли, уточнил шорохов когда у, -у, -у, у он расстегнул куртку и небрежно сбросив букет уселся на стол потом повертел в руке красивую голубую коробочку и запустил ее в угол олег старался продемонстрировать что будет тянуть время столько сколько пожелает в действительности времени он имел так же мало часы показывали без восьми минут пять а в пять тридцать курьер был уже мертв. С мертвым особо не побеседуешь. Я тебя не сдам, выдавил Дактель. Еще бы ты меня сдал. Ты меня сейчас просвещать будешь. Мнемо-программатор. Занятный приборчик, да? Что тебе нужно? Если вопрос относительно твоего клона, то... Кого? Моего клона? Олег снова расхохотался, но тут же замолчал и, схватив со стола ноутбук, швырнул его о стену. «Моего клона зовут Олег Шорохов». «Но это понятно?» — ответил Дактиль. «Что тебе понятно? Он не просто Шорохов. Он Шорох. Опер Шорох». Курьер скомкал в кулачище галстук. «Ты ведь там был с Лопатиным?» — промолвил он. «Когда его привезли?» «Меня привезли. Меня». Ты меня загружал, а не куклу. Вернее, куклу. Меня. Откуда я мог знать? Мне дают контейнер, дают софт, и я... Софт? Ах да, софт. Как трогательно. Да с чего ты взял, Шорох? Кто тебе это напел? Копия у тебя есть, не спорю. Я сам ее и программировал. Но я ни разу не слышал, чтобы клонов брали в службу. Я тебе не собираюсь ничего доказывать. «И кто же твой прототип?» – спросил Дактиль с иронией. «Прототипа нет. Такое возможно? Ну, если теоретически...» «Теория не волнует», – взорвался Олег. «Возможно или невозможно?» «Да. Создать клона без исходника, сконструировать ему и тело, и память технически осуществимо, но нужна какая-то определенная задача. Ведь и обычные копии просто так не делают. Их создают для прикрытия в магистрали. А если прототипа нет и прикрывать некого, тогда должна быть очень серьезная причина. Это я и собирался выяснить. Я же исполнитель. Мое дело железки. Олег посмотрел на часы. Время близилось к половине шестого. Кто пишет программы? Быстро спросил он. Мне мо программу не пишут. Ее считывают. Иногда слегка корректируют. Где-то там, дактиль показал вверх, далеко, у самой границы. Слушай, ну признайся. Купил? Купил. Ты про свою смерть? Не веришь? Олег вынул из кармана лубинку и вручил ее дактилю. У того задрожали губы. — Хорошо эта штука стреляет, — поинтересовался Шорохов. — Я бы лучше сам повесился. Смотришь на человека, внешних повреждений нет, а внутри как будто пропеллер проглотил. — Вот я таким тебя и застал. В этом креслице и в этом пиджачке. — Спасибо, Шорох. — Не часто, наверное, клоуном спасибкаешь. И откуда сей пропеллер? Не из-за барьера, случайно? — Какой барьер? — пронил Дактин. — Их в нашем периоде выпускают. В шестьдесят седьмом или шестьдесят восьмом? Там же, где и программы, констатировал Олег. Ты все об этом. Хватит блажить шорох. Ты мне жизнью обязан. Но я не требую с тебя целую жизнь. Я свою-то не знаю, куда девать. Что тебе известно о самих программах? Каким макаром они работают? Вот, допустим, клону забили такого-то числа совершить то-то и то-то. А потом перевезли его в другой город. И он физически не может это выполнить, что тогда? Ничего, отозвался курьер. Мнемо-программа – это набор побуждений и мотиваций, связанных с внешними условиями. Когда служба вербует оператора, у него считывают память и забивают ее в клона. И клон всю жизнь идет по тому же пути. Оказывается, в тех же обстоятельствах также на них реагируют и тем самым формируют новые обстоятельства для себя и окружающих. Из этого и состоит магистраль – поток самовоспроизводящихся событий. Пока Дактиль читал ему эту ненужную лекцию, Олег выкурил почти всю сигарету. Проблемы магистрали его давно уже не заботили. Он намеревался спросить о другом. Например, об Асе. Что с ней будет, когда закончится подсадка, когда она увидит последний сон и проснется? Какой у нее возникнет набор мотиваций? и не пропадет ли он вовсе ведь со вчерашнего дня она жила по программе службы хотя и не имела возможности ей следовать а в магистрале ее уже не было и судьбы как набора обстоятельств у васи не было тоже ошибки в программах встречаются спросил шорохов я про те программы которые специально изменяют ошибки или какие нибудь случайные совпадения совпадения не бывают случайными – изрек курьер. – Ни в программах, ни в жизни. Хватит уже философии. Программировать кого-то с ошибкой, чтобы человек сам же потом и устроил вторжение – нет. Там все перепроверяется бесчетно. И если присутствует некий фактор, – осторожно произнес Олег, – допустим, два человека помнят друг друга. В жизни они не встречались, но при этом пересекаются в своих программах. «Я не специалист», – взмолился Дактей. «Поди догадайся, что там да зачем. Наверное, нужно, чтобы эти люди заранее имели, ну, какую-то историю отношений, чтобы они любили или ненавидели, или искали третьего. Гадать бесполезно, надо знать конечную цель, а это вопрос не ко мне. Но какая-то причина, безусловно, есть. Штамповать лишних клонов никто не станет. А вообще...» — Позволь совет, Шорох. — Позволяю. — Я тут пока тебя слушал, реконструкцию себе нарисовал. — А я думал, это я тебя слушал. Ну, что еще за реконструкция? — Познакомился ты с какой-то барышней, — елейно начал дактиль, — и пошли у вас взаимные дежавю И кажется вам, что вы тысячу лет уже знакомы и встречались в прошлой жизни. Она была эстонским рыбаком, а ты – древнегреческой танцовщицей. Курьер гыгыкнул. А потом ты что-нибудь учудил, и тебе слегонца почистили мозги. И момент, когда с тебя мнимо программу для клона считывали, он там остался, в слепом секторе. Отсюда и твоя и Дефикс. Двойника видел, а процесс сканирования не помнишь. Стало быть, двойник ты. Все парадоксы, шорох, основаны на элементарной логической ошибке. Не городи огород. Искать надо ближе, в себе. во Давай на лимон евро забьемся, что я за сутки твоего клона разыщу. И все про него выясню, а? Откуда у меня лимон? криков уважил, подмигнул дактиль. Все знают. Полтора лимона, как одна копеечка. Там лис большую часть захапал. Нет у меня миллиона. Какой еще лис? Лис, лис. Совсем забрался Ладно, я шучу. Хорош дурить. На тебя ведь правда охотятся. С координатором подсапался. Все из-за бабы. Возьми железку и проверься, делов-то. И сразу все по местам станет. Да, верно. Олег обрадовался, что этот вопрос можно разрешить так легко и достал корректор. — А клона я тебе найду, — заявил курьер. — И без денег. Будет тебе клон. А если их пара, так будет тебе пара. — Верно, верно, — поддакнул Шорохов. Кнопка под мизинец, удобно. Дактиль ничего не заметил. — Клона ты мне найдешь, — сказал Олег. — Чего меня искать-то? Вот он я. — А? Шорох, ты откуда? — вытаращил глаза дактиль. Спрятав корректор... Олег тут же выстрелил из станера. У курьера подкосились ноги, и он, врезавшись плечом в шкаф, грузно свалился на пол. Шорохов уже собрался уходить, и тут наткнулся взглядом на странную дубинку. Точка, в которой он застал мертвого дактиля, была давно позади. Курьер все-таки остался в живых, и Олег поздравил себя с очередным вторжением. Однако его заботило то, что за время разговора В кабинете так никто и не появился не убийца не даже он сам оружие лежало там же где он его и подобрал под креслом только крови на этот раз не было оззада на пахмыков шорохов поднялся на улицу упругий ветер сбивал с ног передвигаться по скользкой грязи было противно и трудно олег отошел метров на десять и остановился он не питал к дактелю особой симпатии но вдруг понял что не может его бросить. Дактиля собирались убить. Не исключено именно из-за их встречи. Курьер не сказал ничего путного, но ведь фактически его ликвидировали. И эта дубинка... Она так и осталась в бункере возле парализованного дактиля. Шорохов развернулся и побежал назад. Открыл замок, слетел по лестнице, врезал по двери и никого не нашел. Он отсутствовал. Минуты две, но кто-то уже забрал и тело, и дубинку. Или того хуже, явился в кабинет с упреждением и что-нибудь изменил. Любую мелочь. Передал дактилю, что его вызывают. Обеспечив женским вниманием. Наконец убил. Олег обнаружил на втором столе ноутбук и зашипел, как будто обжегся. Шнур был не вырван, крышка не отломана. Его никто не кидал в стену. И здесь никто ни о чем не разговаривал. У Олега появилось предчувствие, что дактиля он больше не встретит. Никогда. А его имя, возможно, будет вызывать у людей такое же недоумение, с каким дактиль реагировал на кличку Лис. Нет и не было. Вычеркнули. Еще одного. Шороха устало-тоскливо. Захотелось принести канистру бензина и все к черту сжечь. Не исключено, он бы так и сделал. Если бы не был уверен, что пожар потушат раньше, чего он достанет спичку?